Часть вторая. Слепая любовь. Глава девятая. Тот день все шло как обычно. Мать возилась в саду с цветами, я гоняла обура по двору, разбрасывая палки, а отец возился с акварелью около сарая, готовился к предстоящей охоте. Умаившись с обуром, я села на лавку. Хотела помочь отцу, но он к тому времени уже закончил. почистил рожьё, собрал поклажу. Оставалось оформить седло, загнать телегу, снятую с акварели обратно в сарай и в контрольный раз проверить снаряжение. Сама охота для него не являлась целью разжиться мясом или шкурой, это было второстепенно. Отец воспринимал жизнь как приключение, большой и сложный вызов. Возможно, в нём говорила кровь кочевника. или характер такой достался, не знаю. Он любил всей душой свободу, ни от чего не зависел, всегда пребывал в движении. Это и тянуло его в горы, дикие и неизведанные места, которые он раз за разом покорял и изучал. Возвращаясь с охоты или долгого изнуряющего перегона, папа всегда неизменно приносил с собой и хорошую добычу, и захватывающие истории о своих приключениях. Открыв рот, не сводя глаз с его уставшего, загорелого, покрытого морщинами лица и сильных крепких рук, вытянутых пальцев с толстыми, как панцирь черепахи, ногтями, я с удовольствием представлял о себе все, о чем он рассказывал. Эти истории захватывали меня, и, засыпая иногда под его мягкий говор, Я чётко и красочно видела все эти места во сне. Хотела насладиться их красотой воочию, научиться стрелять из ружья или стать его помощницей. Но отец говорил, что это слишком опасно и тяжело, поэтому лучше мне туда не соваться. "Дочка, ну сколько раз повторять?" спрашивал он. "Женщине не должна заниматься тем, с чем мужчина справляется лучше и быстрее. У вас свои дела". у нас свои. Нельзя соединить огонь и воду. Отец хотел, чтобы я переехала в город, занялась чем-то стоящим и интересным, перспективным, как он говорил. Не овцами, курами и огородом, а юриспруденцией, к примеру, или переводами. Всё настаивает, что нужно поступать в университет, учиться новому, а я не хочу. Хоть убей не хочу. Общий язык с людьми Асмо находит тяжело, любит держаться одна, ей так намного комфортнее. И как её примет большой город, да и примет ли это большая загадка. И ещё один аргумент за то, чтобы остаться. Принять папино дело, научиться всему, что умеет он, стать его правой рукой, оставшись среди этих прекрасных мест, вдали от людей, шума, суеты. Вот бы всё так и сложилось. Абурка, как обычно, в хорошем настроении, нарезает круги по двору, не даёт покоя акварели, прыгает на цапа, пытаясь облизать его лицо, просит взять с собой. Это вариантли. Он хоть и чистокровный табет, пастух от природы и всё такое, охота это не его. Абур наш вообще исключение из правил. От охотника ему досталось мало. а вот от хулигана и бестолочи много. Вместо того, чтобы помогать выслеживать животных или, к примеру, перегонять скот, он все только портит, распугивает добычу или убегает вдруг в непонятном направлении, а отцу ходи и ищи его. Никакому обучению не поддается, потому что ягоза по нраву и не может элементарно набраться терпения. С овцами ведет себя как с самыми лучшими друзьями. Может забурчиться в гущу стада и прыгать среди них, довольно высунув язык, или просто носиться в разные стороны. На команды отца не реагирует, всё делает по-своему. В общем, вместо пользы приносит одни нервные расстройства. Разве охотничьи собаки такими должны быть? Отец хотел продать его или просто отдать кому. Но я настояла на том, что пса нужно оставить. привыкла к этому овалдую и полюбила его он стал моим другом а друзей нельзя предавать мать по обыкновению предостерегает отца от разных бед в дороге проверяет сколько еды и что из тёплых вещей он с собой взял я крепко обнимаю его с тяжёлым сердцем а он говорит нам чтобы мы не скучали и обещает вернуться уже завтра вечером седла и так варил И обратно в двор уносятся в даль. Стоим и смотрим им вслед, провожаем глазами до тех пор, пока их фигуры не сливаются с жарким маревом вдали и не исчезают. Грустно. Ходит отец всегда одной и той же дорогой. Минует автотрассу, поперёк пешей тропы, за пару километров от двора, идёт по небольшому полю и поднимается на вершину пологого холма. усыпанного по обе стороны камнями и порушева редкими соснами спускается в низину за склоном и через ущелье выходит к ещё одному полю его венчает густой сосновый бор растущий у подножия высоких гор там отец и охотится эти горы видно даже из нашего двора огромные величественные и всегда такие разные чёрные и хмурые Или светлые, ясные, иногда холодные и неприступные. Их настроение, как и человеческое, зависит от погоды. Весь вечер следующего дня, которым отец обещал вернуться, я просидела на лавке, а когда стемнело, уснула. Не пришёл папка. На утро мы запаниковали, конечно. Мать нервно расхаживала по двору, Я настойчиво отгоняла от себя плохие мысли и всё убеждала себя, что он вернётся. Придёт, рассмеётся от того, что мы так извелись с матерью, а потом по обыкновению похвастает привезённой добычей. Если не озвучивать страшные мысли, ничего скверного и не случится. Я всегда так считала, и это работало, но только не в этот раз. Чем дольше я ждала, тем сильнее разбухал ядовитый страх внутри, не давая покоя. Тревожно поглядываю на горы в далике, не сводя глаз со склона. Слоняюсь туда-сюда по двору, не находя себе места. Не зря говорят: ожидание хуже смерти. Что с ним могло случиться? На поле волки, сорвался со скалы, утонул, заблудился. Эти домыслы разрывают меня на части, а внутренний голос, шепчущий из глубин подсознания, что отца я больше не увижу, становится всё громче и убедительнее. Лупила себя по щекам, билась лбом о стену, но черноту из себя выгнать так и не смогла. Как тут получится сосредоточиться на хорошем, когда везде чудится его взгляд и слышатся шаги? Мне ещётся страшные образы, жуткие картинки. Вечером второго дня мать села в первую попутку и поехала в Кигиен, чтобы сообщить в полицию о его пропаже. Я осталась дома. Кто-то же должен встретить его, если он вернётся. Если, готова прибить себя за это слово. Гляжу со скамейки во дворе на заснеженные вершины гор у горизонта. настолько высокие что гребнями и макушками утопают в облаках они видели и знают всё где отец что с ним случилось вернётся ли он но ответов от них не дождёшься если бы они и умели говорить секретов своих мне бы никогда не выдали обур лежит под скамейкой изредка поскуливает лижет мне ноги хочет успокоить он вернётся С надеждой спрашиваю я у собаки. Жалобно скулит и ложится под лавку, поджав уши. Он тоже не знает ответа. Так мы и просидели, пока мать не приехала. Она вернулась, когда в черном небе уже засияли первые звезды. Сказала, что написала заявление, поговорила с начальником, рассказала ему всю историю от начала до конца. Собственно, там и рассказывать нечего. пропал человек, вот и всё. У них новый сотрудник, уставшим голосом говорит мать. Какой-то Джусаев, майор. Закрывает лицо руками, устало вздыхая. Попросило успокоиться, сказал, что волноваться не о чем. С паузами от моих постоянных возмущений и упрямо наворачивающимися слезами, мать пересказывает весь их разговор. Говорит, что он сказал подождать. Ведь опытный чабан нигде не пропадет, тем паче на лошади и вооруженный. Возможно, он забрел куда-то далеко в поисках хорошей добычи и уже направляется обратно. Попросил не паниковать. Искать чабана в столь дикой и глухой местности, в непроходимых горах, задача для их маленького отделения непосильная, как он выразился. Так что, если все действительно серьезно, то нужна будет помощь со стороны. от города или с погранзаставы ну нужно подождать чего подождать в яростном недоумении спрашиваю я манны небесной мать ревёт нельзя сидеть и ждать нужно идти за ним он спросил есть ли у него телефон всхлипывает мать я сказала что есть но на охоту он его с собой не берёт телефоном он у нас только отец и пользовался И то редко, лишь по работе. Промышлял он перегоном скота в основном, а в этом деле без телефонной связи не обойтись. Что за время такое, с недоумением спрашиваю я, поднимая глаза к небу. Человек пропал, а они просят подождать. Козлы ленивые. Мать пошла в дом, а я осталась. Укуталась в отцовскую куртку и снова легла на лавке. Проснулась рано. Ещё и не рассвело. Снилось, что отец вернулся, и мы с ним разделывали настреленных им фазанов. Мать приготовила из них жаркое с овощами, и мы сели за стол. Еда получилась сочная, вкусная, но вскоре вместо неё в моей тарелке возникли черви, копошились в комьях сырой земли, вились друг о друга, расползаясь по столу. Неземные О больше на опарышей похожие, только длинные, мерзкие до жути. Проснувшись, не сразу получилось выкинуть увиденное из головы, как я ни старалась. Показалось, прежде чем заметить подвох, я всё же успела съесть парочку. Во рту стоял реальный привкус чего-то тухшего, склизкого. Собравшись силами, умываюсь, иду в дом и собираю вещи в дорогу. В подвале нахожу свой старый рюкзак, складываю в него всё необходимое: нож, фонарик, воду, резиновые сапоги, бумагу, спички, дождевик. Из еды пару бутербродов с маслом, шесть варёных яиц и ломоть хлеба. Хочу найти обура, но его нигде нет, как под землю провалился. Убежал в поле за домом или к речке, как обычно. Нет времени его искать, но С ним будет не так скучно, хотя бы. И страшно. Выхожу в поле, зову его, высматривая в высокой траве. Ну всё чётно. Ладно, пойду одна. Нужно уйти, пока мать спит. Пишу ей записку, сообщаю, куда и зачем иду, прошу не волноваться. Хватаю рюкзак, закидываю его за спину и, постояв немного перед порогом, выдвигаюсь. Когда уже собираюсь спуститься к огороду, Вдруг слышу голос матери. Проснулась все-таки. Нехотя оборачиваюсь. Стоит на крыльце. Сонная, уставшая, с опухшими от вчерашних слез глазами. — Куда ты, дочка? — Искать отца. Нельзя терять время. Просто сидеть и ждать. Это предательство. Просовывает ноги в тапки, бежит ко мне. Крепко обхватив мои плечи, умоляет меня остаться и никуда не идти сегодня мы снова поедем в отделение заставим их пошевелиться предпринять что-нибудь если не достучимся до них то поедем в город напишем заявление там сами мы идти искать отца опасно нет отрезаю я мы потеряем время и теряем его сейчас отстранившись от неё поправляю волосы ворот рубашки И крепко ухватившись за лямки рюкзака, спускаюсь по тропинке к поляне. "Будь дома", говорю. "Жди. Не ходи, дочь, опасно там. Не ходи, прошу". "Твоя правда, а моя в том, что я не готова бросить отца в беде. Он нуждается в нашей помощи, и я найду его". Ухожу быстро вперёд, но мать спешит за мной, догоняет, падает на колени. и обхватив мои ноги, начинает рыдать. Дочка, не ходи, я тебя прошу. Не оставляй меня одну, умоляет она. Давай снова съездим в полицию вместе. Я отмеряю её ненавистным взглядом и продолжаю путь. Разве можно вести себя так глупо? Сидеть и ждать чуда на лавке во дворе я не буду. Я иду к тебе, папочка. Я найду тебя. Ушла я вперед резво, быстро, сама не заметила, как дошла до трассы. Матери позади не видно, значит, вернулась домой. Так-то лучше. Твердо и озлобленно ступая по земле, думаю, как далеко готова зайти в поисках отца. И что будет, если я его не найду? Ответов нет. Остается надеяться, что все закончится хорошо, и я найду его живым. Нужно просто идти вперёд, не заблудиться, избавить себя от этого чёрного вязкого отчаяния. Нельзя сдаваться. Стой, дочка, стой! орёт где-то позади мать. Успела переодеться. Бежит со всех ног, одной рукой прижимая шляпу к голове, а второй подол юбки к ногам. На плече болтается хлопковая сумка. Ноги обуты в старые сандалии для двора. Господи, ну кто так ходит в горы? Что за несoразница? Мама, я же попросила тебя остаться, взмущаясь я, когда она оказывается ближе. Что за одежда? Ты в горы собралась или на собрание дачников-колхозников? Ушла я далеко от дома, так что матери пришлось бежать немало, всё не отдышится. Я с тобой, пойдём вместе, сбивчиво твердит она. Идём же. Тебе лучше остаться дома. Не переживай, я справлюсь сама. Нет, мы идём вместе, настаивает мать и уходит вперёд. Я твёрдо уверена, что одной мне будет лучше, поскольку мама от природы не приспособлена к чему-либо сложному. Вся её жизнь всегда вертелась вокруг нашего дома, хозяйства, семьи. Какие уж там походы в горы? Да она даже не знает, куда идти. Строй ты себя умную. У меня, разумеется, опыта во всем этом не так много, как у отца, но сил и уверенности от рождения хватает. Характер отцовский, вот в чем дело. И причины у нас с ней разные. Я иду туда, чтобы найти отца, помочь ему, а мать тащится за мной от того, что не хочет оставаться одна. — Кто покормит скотину? — спрашиваю я, поравнявшись с ней. Сейчас наши бараны волнуют меня меньше всего. Вернемся и покормим, — отвечает мать озабоченно. Нет больше сил отпираться, так что я принимаю ее выходку как данность и, стеснув зубы, вышагиваю вперед. Идем мы в основном молча. Говорить нам, как всегда, не о чем. Миновав колм с извилистой тропой среди небольших сосен и валунов, бредем через широкое и небольшое поле, Огибаем маленькую опушку и выходим наконец к ущелью. Оно приглашает нас войти, раствориться в нём, возможно, потеряться, и поэтому как бы намекает, что прежде чем это сделать, нам нужно хорошенько подумать. Чего тут думать? Входим. Скалы нависают над нами как голодный зверь, готовый сожрать, проглотить или сдвинуть вековые окаменелости. и раздавить нас в лепёшку мрачное место сил у него много это сразу видно солнце тут же спряталось за чёрными скалистыми верхушками земля под ногами взбугрилась затвердела а от холодных камней вокруг повеяло одиночеством холодом и смертью я кричу в пустоту зову отца но кроме эха в ответ ничего не слышу Заглядываем во все расщелины, ямы, проверяем каждый выступ. Ничего. Ущелье всё больше наваливается на нас, по мере того, как мы продвигаемся вперёд. Вьётся по змеиному, сужается. Даже дышать уже трудно. Через час пути мы наконец выбираемся наружу, и перед нами открывается широкое длинное поле, застланное разнотравьем и яркими цветами. Вдалике у самого горизонта виднеется бор с острыми верхушками елей, усыпавшими холм на подступах к Высокогорию. Чем выше подъём, тем гуще и страшнее становится лес. Где-то там отец, точно знаю, ждёт нашей помощи, зовёт нас мысленно, высматриваясь средь чёрных скалистых стен и могучих деревьев. Я примерно так и представляла себе эти места, но в реальности все оказалось куда красивее. Жаль, меня сюда привел такой грустный повод. Чтобы спуститься вниз, нужно преодолеть резкий спуск, усыпанный грудой больших и не очень камней, крутые выступы в скале. Высотой он как два наших дома, если их поставить друг на друга. Мать с опаской глядит вниз. оценивает примерный маршрут, сопоставляя его со своими физическими возможностями. Понимая, что здесь ей не спуститься, скрещивает на груди руки и отшагивает назад. "Высоко", говорит. "Опасно". "А кто сказал, что будет легко?" спрашиваю я надменно. "Предупреждала ведь. Нужно найти другой путь", предлагает мать. С этим я согласна. не хватало ещё нам поколечиться, тогда отцу уж точно никто не поможет. Обнаружить обходной путь сразу не получилось. Отец о нём ничего мне не рассказывал, так что пришлось поплутать среди этих холодных скал, поискать его как следует. Умаялись мы изрядно, но всё-таки нашли безопасный склон. Впустившись, двинулись прямо к сосновому бору. что окаймлял широкой полоской горный массив, скрытый в горячем летнем мареве. Идём, идём и идём. Ноги уже не слушаются, голову припекло, а спину начинает пощипывать от безжалостного летнего солнца. Но останавливаться ни в коем случае нельзя. Мать тоже держится, но постепенно всё же выдыхается, я вижу. Устала, ослабла, но виду не подаёт ещё бы я её сюда насильно не тащила ещё немного и мы бы дошли но на подступах к одному из холмов мать проваливается левой ногой в невысокую ямку и с обрывистым звонким криком падает на землю хватается обеими руками за правую ступню и пронзительно жалостно стонет сука вырывается у меня не слышно Вид знала же, сцепив от злости зубы, закатываю глаза. Небо обрушивается на меня, прижимая к земле. Надежда, подобно лузге, просачивается сквозь пальцы и подхваченная ветром, уносится за горизонт. Мать корчится от боли, припав к траве, и на этом по всей видимости поиски отца нам придётся прекратить. Спасибо, мамочка. Теперь мы вряд ли найдём отца и поможем ему. Всё благодаря тебе и твоей упёртости, никому не нужной и глупой. Нужно подойти, посмотреть, что с ней там случилось. Скидываю на землю рюкзак, подбираюсь ближе, сажусь рядом. Что такое, спрашиваю. Ты что, слепая? вопит в сердцах мать. Я упала, с ногой беда. Шиколотка у неё тут же распухла и слегка покраснела. Я инстинктивно тянусь к месту ушиба, но мать едва почувствовав мои пальцы, взвизгивает и отдёргивает ногу. "Не трожь", вопит она. "Больно". Чуть ли не шипя от гнева, я помогаю ей подняться и добраться до ближайшего деревца. Нужно переждать в тени, пока нога мало-мальски успокоится. и я надеялся идти дальше но она как на зло ещё сильнее краснеет и набухает какая же она тупая пойти в горы в этом сарафане и шляпе навернуться тут чуть ли не на ровном месте и сидеть лить слёзы в то время как отец в эту минуту возможно погибает от жажды или потери крови встала и пошла дубина нечего ныть Мне что, тащить её на себе до самого дома или просто оставить здесь? Естественно, придётся возвращаться домой и вести её под руку, ведь это моя мать. Придётся откладывать поиски. Она просила немного времени, чтобы отдохнуть, но мы не могли себе этого позволить. Двинулись в обратную сторону. Решила, что отведу её домой и вернусь сюда. Хоть ночью, хоть под утро, неважно. Дорогу я уже поняла, так что дело пойдёт быстрее. Заодно захвачу тёплые вещи. В горах должно быть очень холодно. И пусть мать хоть слово мне скажет, вновь уговаривая остаться, молчать не буду. Чтобы она осознала свою вину во всей интонации и жесты, пока мы шли, я вкладывала как можно больше презрения и злости. Но она не обращала на это внимания. Наглая дура. Ужасно раздражает её запах, этот плач, то, как она периодически взвизгивает от боли, наступая на больную ногу. Но выбора нет. Я тащу её ради отца, а не для того, чтобы облегчить ей боль. Надеюсь, она это понимает. Шли мы долго, устали как собаки. На подступок к дому потемнело. Задул прохладный ветер. Ноги мои уже едва отрывались от земли. Мать тоже обессилела. Но останавливаться я ни ей, ни себе не позволяю. Ради отца мы должны идти, должны быстрее вернуться домой, чтобы я как можно раньше возобновила поиски. Каждая секунда важна. Потерпи еще немного, папочка. Говорила тебе остаться дома. Почему ты меня не послушала? Яросла спрашиваю я у матери: "Когда мы выходим на вершину склона и различаем наконец очертания нашего домика вдали, столько времени впустую потеряли. Возможно, это лишнее в нашей-то ситуации, но я устала сдерживаться. Почему из-за её глупости должен страдать отец?" Мать в ответ ничего не говорит, плачет сильнее и тяжело дышит, делая вид, что ей больно. Мы нашли бы его, нашли бы, напираю я. А теперь шансов на его спасение ещё меньше. "Не кричи на меня", требует мать. "Мне так же плохо, как и тебе. Не указывай. А ты не дерзи матери. Заткнись", срывается у меня. "Отец пропал, и..." договорить да я не успеваю, потому что мать отвешивает мне крепкую оплеуху. "Не смей так со мной говорить. Я твоя мать!" Меня захлестывает ярость, и, недолго думая, я влепляю ей ответную пощечину. Глаза у матери округляются и в ужасе застывают. Она смотрит на меня и с грустью, и с сожалением, и со страхом. А потом, касаясь ладонью лица, ошеломленно садится на землю и рыдает. Двигаясь, словно робот, я медленно поворачиваюсь в сторону дома и иду дальше. Где-то вдалеке лает обур. Сначала не нахожу его, но вскоре замечаю, как в высокой траве вдалеке мелькают его уши. Несется навстречу. Немного погодя, уже болтается у меня в ногах. Обнюхивает, облизывает мои уставшие и обессиленные колени. — Ну и где тебя носило? — с недовольством спрашиваю я. — Шел вон. Я обиженный зла на него, на мать, на весь свет. Надо же, снова ударила меня. Абур, поджав хвост, ложится, прижимает морду к земле и тут же резво подпрыгивая, улепетывает во двор. Шею ломит, спина болит, ноги гудят. Прикидываю, какие из теплых вещей лучше взять с собой, что прихватить из еды. Но, подняв глаза, я не могу. и, посмотрев на наш двор издали, застываю на месте. Все вокруг сгорает и рассеивается, разлетаясь по миру хлопьями серого пепла. Весь пройденный путь, все слова, сказанные и услышанные с того самого дня, как отец ушел, наполняются смыслом, а сердце — радостью. Набухшее, отяжелевшее, оно провалилось куда-то, И остались лишь вопросы, бьющиеся с грохотом в двери сознания и требующие немедленных ответов. Что делать? Как реагировать? И почему так тревожно? Ведь это папа. Папа стоит во дворе у крыльца, глядит куда-то вдаль, как ни в чём не бывало. Папа, повторяю я вслух. Папа вернулся. Мать осталась позади. Она не слышит. — Отец вернулся! — кричу я изо всех сил. — Что? — мать выпрямляет шею, протирает и прищуривает глаза. Напрягается всем телом, вглядываясь вдаль. А у меня возникает непреодолимое желание ринуться тотчас со всех ног к дому, прямо в его объятия. Так я и собираюсь сделать. Но мать говорит вдруг. — Это не он, ты что? — Слова эти вываливаются из её рта, как груда камней. Хочется собрать их и затолкать обратно. Зачем она говорит так? Хочет, чтобы я снова ударила её? Что ты такое ни Я начинаю возмущаться, но мне приходится заткнуться, потому что теперь я и сама убеждаюсь в том, что это и вправду вовсе не отец. Я ошиблась. И как я могла? Это баба Валя, наша соседка. Чётко различаю её низенькую фигурку, сгорбленную спину, тёмного цвета косынку, короткие ноги, руки по обыкновению сложенные на пояснице. Господи, как же можно так обознаться? У них ведь нет ничего общего во внешности, ни малейшего сходства. Тоже оседаю на землю. Сил больше нет ни на что. Несмотря на преклонный возраст, зрение у бабы Вали хорошее, поэтому она нас тоже уже заметила. Стрепинулась, пригляделась и торопливо заковыляла навстречу. Машет рукой, что-то говорит, но отсюда совсем ничего не слышно.